ЭПИЛОГ Не знаю, сколько прошло дней и что все это время делала, но пришла в себя я в больнице. Открыла глаза, увидела белые стены, кровать, стоящую рядом капельницу. В противоположном углу на стуле сидела медсестра, которая встрепенулась, стоило мне пошевелиться, и сразу задала вопрос, как вы себя чувствуете? Ощущала я себя странно и непонятно. И чтобы не объяснять это, в свою очередь тоже спросила, где я? Медсестра подтвердила мою догадку. В больнице. Выходит, я права. Вот только что-то не помню, чтобы в обычной больнице в палатах дежурили сестры. Или это платная клиника. Но откуда в нашем поселке такая? Давно я здесь? Три дня. Я закрыла глаза. Если задействовать логику, а с ней у меня всегда все было в порядке, выходит, что столкновение с дымным человеком произошло недавно, если произошло вообще. Или мое наследство и все последующие за этим события — просто плод моего воображения. Кто привез меня сюда? Не знаю. Это произошло не в мою смену. Тогда позовите того, кто знает, — спокойно произнесла я, определившись с тем, что в данную минуту чувствую. Это было раздражение. «Медсестра, дежурившая в тот день, будет только завтра. А врач?» «У него важное совещание». «Замечательно!» «И ошиблась. Это не больница, а тюрьма». Раздражение сменилось холодной решимостью. Я выдернула из руки иглу и села на кровати. Медсестра бросилась ко мне, Я ударила ногой по стойке с капельницей, и та свалилась на пол, наделав много шума. Дверь в палату открылась, и на пороге появился молодой мужчина. «Совещание уже закончилось?» — ехидно поинтересовалась я. «Какое совещание?» — удивленно переспросил он. «Но вы ведь врач?» «Да». «Мне сказали, что у вас важное совещание». Я кивнула на медсестру, которая уже успела поднять с пола стойку. «Вы сказали, что ей нельзя волноваться», — защищаясь, ответила та, откатывая штатив в сторону. «Милая барышня, меня зовут Анастасия Киберская, а милая барышня — это ваша девушка, если она у вас, конечно, есть». «Вижу, вы очень решительно настроены». «Кто поместил меня сюда?» — перебила я доктора, вглядываясь в его красивое лицо. «Кого-то он мне очень сильно напоминал» и даже не внешностью киногероя, а движениями и манерой разговора. «Николай Вильяминович Бердянский». Все сразу встало на свои места. Я зажмурилась и мысленно потянулась к своему тотемному животному. «Не стоит!» — остановил меня красивый мужской баритон. Мне показалось, что я слышу звуки арфы. «Николай Вильяминович!» — воскликнула я, вскакивая с кровати — потому что в дверях стоял мой любимый вампир. «Заехал проведать», — смущенно произнес он, просовывая руки в рукава медицинского халата. «Оставьте нас на пару минут, Кирилл Евгеньевич. Нам с Анастасией надо поговорить». Врач и медсестра вышли. Бердянский закрыл дверь, взял табурет, на котором сидела медсестра, устроился возле моей кровати и неожиданно перешел на «ты» что неудивительно после тех событий, участниками которых мы оказались. — Тебе лучше прилечь. Я покорно опустилась на чистую простыню. — Вижу, я появился вовремя. Ты собиралась сбежать? — улыбнулся он, поправляя одеяло. — Это у меня вряд ли бы получилось, но... — Рассказывайте, Николай Велиминович, не нужно от меня скрывать информацию. Это делает меня жутко раздражительной. Вампир похлопал меня по руке. «Наверное, это уже догадалась, что находишься в частной клинике. Оказалось, ты здесь не случайно. Что ты вообще помнишь, Настя?» «Сражение с лесным королем помню, от начала и до конца. А еще я закусила нижнюю губу, как исчез сева. А потом голос предательски задрожал. Потом я ничего не помню». Очнулась здесь несколько минут назад. Бердянский кивнул, удовлетворенный моим рассказом. «После исчезновения Влада ты впала в жуткое состояние. Стала как зомби. Прости за такое не слишком лестное сравнение. Перестала отвечать на вопросы, не реагировала на свет. Вырывалась и пыталась куда-то идти. Мы с Михаилом приняли решение отвезти тебя сюда». «Здесь работает мой родственник, очень хороший врач». «Кирилл Евгеньевич», — уверенно произнесла я. «Да». «Как Миша? Гарпия сильно порвала его?» Николай Велиминович улыбнулся. «Судя по всему, ему нравилось, что я задаю вопросы, а не лежу овощем, вглядываясь в потолок». «На собаках, пардон, оборотнях, быстро все заживает». Шрамы, конечно, останутся, но, как известно, они украшают мужчину. Уля удивила меня. Меня тоже. И не только нас с тобой. Ее преподаватель, просмотрев записи с камер, поставил Ульяне отлично по курсу использования водной магии. Узнав об этом, Уля прыгала от счастья, в прямом смысле этого слова. Выходит, записи велись? Да. И некоторые, скажем так, большинство, сохранились после пожара. После твоих обвинений я обратился не к руководству, а в межвидовый совет. Есть у нас такая организация. Немного застывшая в своей структуре, но, как я смог убедиться, обладающая реальной властью. Именно благодаря вмешательству некоторых весьма уважаемых членов совета Мое руководство вынуждено было начать действовать. И первым их шагом стала установка камер в доме. Извини, что не сказал тебе об этом сразу. Сева был в курсе, и я решил...» Бердянский вопросительно взглянул на меня. Я кивнула. Выходит, Николай Велиминович не пустил все на самотек, как я думала, а предпринимал конкретные действия. Но, как оказалось, и у них, и у нас людей... Проблемы одинаковые. Руководство не спешит действовать, надеясь, что все решится само, или его функции возьмут на себя другие, в основном рядовые участники ситуации. В нашем случае так и получилось. Вспомнив события, в конечном счете приведшие меня в клинику, на эту самую кровать, я отвернулась к стене и тут же почувствовала на своем запястье холодные пальцы вампира. Кусая губы, я пыталась успокоиться. Не вышло. Слезы все-таки потекли из глаз. «Мое наследство безвозвратно погибло», — прошептала я, вглядываясь в стену, которая расплывалась у меня перед глазами. От дома осталось лишь крыльцо. Судя по всему, Николай Велиминович не собирался меня жалеть. И правильно. Лучше узнать обо всем сразу. Оставался только последний вопрос — которую я никак не решалась ему задать. Собравшись с силами, я все-таки сделала это. Сева был прав. Разрез окончательно закрылся. Я вытерла рукой слезы, чтобы увидеть лицо Бердянского. От его ответа сейчас зависела моя жизнь. — Понимаешь, Анастасия? — Скажите мне правду. Я снова вытерла слезы, которые теперь текли ручьем. — Похоже, что так. Но точно сказать не могу. Наши еще изучают этот вопрос. «Значит, он не вернется», — прошептала я, снова отворачиваясь к стене. «Я сказал, что этот вопрос изучается. Все слишком сложно, и однозначного мнения нет. Так что не надо вешать нос и сдаваться раньше времени. Всякое может быть. И это тебе известно так же хорошо, как и мне». Спасибо, Николай Велиминович. За что? За все. И особенно за правду. Вот только, получается, жить мне больше негде. Придется возвращаться к родителям, а я уже успела полюбить поселок. Может, ты все же останешься? Я снял для тебя жилье выше по реке. Там красиво и спокойно. Уля стала бы тебя навещать. Но это в том случае, если ты все-таки решишь здесь остаться. Есть у меня еще кое-какие мысли и планы. — Я с вами никогда не рассчитаюсь, — вздохнула я, собираясь принять предложение Бердянского. Уж очень мне не хотелось уезжать из полюбившегося поселка. — Ты рассчиталась на многие годы вперед. Все мы перед тобой в неоплатном долгу. Не могу представить, что бы случилось с этим миром, если бы в него проник великий колдун. Так что не забивай себе голову денежными вопросами. Вампир пожал мне руку. Лечись, отдыхай. Я приеду, как только Кирилл скажет, что тебя можно отпустить домой. Спасибо. Бердянский ушел, а мое лечение продолжилось. Не буду описывать то, что происходило в клинике. Ничего интересного в этом нет. Я послушно выполняла все предписания, и через десять дней меня, наконец, выписали. Бердянский, как и обещал, ждал меня. Я снова села в машину и поехала в поселок по той же дороге, что и полгода назад. Та же набережная с шапками заснеженных деревьев, скованная льдом река, небольшой домик на окраине поселка, улька, бросившаяся мне на шею, и запах свежей выпечки. Меня здесь ждали, и это было приятно. Прошла еще неделя, и я отправилась к своему дому. С трудом преодолела путь по заснеженным улицам и оказалась возле калитки. Сдвинула в сторону щекулду и вошла во двор. Снег здесь никто не убирал, и я двигалась с трудом, высоко поднимая ноги, словно цапля. Появился ворон и тут же устроился у меня на плече хотя обычно он предпочитает наблюдать за происходящим с высоты. Бердянский был прав, от дома ничего не осталось. Можно было угадать лишь возвышающееся надо всем занесенное снегом крыльцо. Я остановилась возле него, понимая, что дальше идти некуда, да и бессмысленно. Ворон начал встряхиваться, за что был изгнан, но не успокоился, а, устроившись на тополе, громко каркнул. Что он пытается мне сказать? Я поправила варежки и вдруг услышала тихий писк. Он доносился откуда-то из-под снега, а точнее из-под крыльца. Лопаты не было, до сарая, в котором хранились инструменты, по такому снегу точно бы не дошла, поэтому я села на корточки и стала рыть руками. К счастью, снег был мягким, и спустя несколько минут мои труды увенчались успехом. В глубокой ведущей под крыльцо яме что-то шевелилось и пищало. Я полезла внутрь и извлекла на свет маленького слепого котенка. Он отчаянно мяукал и мелко дрожал. Рванув молнию, я сунула его под пуховик, подняла со снега варежки и, стараясь ступать по своим же следам, вернулась к калитке. Бросила последний взгляд на то место, где раньше стоял мой дом, и пошла назад. Котенок согрелся и затих. Дома я смогла получше рассмотреть свою находку. Черный, с белой грудкой и носочками. Вылитый сева, когда он принимал облик кота. Может быть, это он и есть? Так у меня появился питомец, а с ним куча забот. Кормить строго по часам, согревать, гладить животик и вести беседы о жизни, чем я и занималась. Сейчас я понимаю, что мне нужно было выговориться, причем не раз в неделю, когда ко мне приходили в гости Уля или Николай Велиминович. Мне нужен был ежедневный, молчаливый и внимательный слушатель, ведь на самом деле я разговаривала сама с собой. Я рассуждала о бабушкином наследстве, открывшем для меня другой мир, о нелюдях, ставших, как ни странно, моими лучшими друзьями, и о моих чувствах к одному из них. Глазки новорожденного котенка были серо-глубыми. Я с нетерпением ждала, когда они изменят цвет, чтобы понять, сева это или нет. Когда же это произошло, я испытала разочарование. Глаза котенка были янтарно-желтыми. Потеряв надежду, я плакала до появления Бердянского. Я давно уже обратила внимание на то, что вампир обладает каким-то невероятным чутьем — и появляется именно тогда, когда он нужен. Николай Велиминович успокоил меня, заявив, что глаза у котов могут меняться в течение года, поэтому не стоит отчаиваться раньше времени. А еще, наверное, чтобы окончательно утешить меня, открыл секрет, который я давно пыталась разгадать, а именно, кто по вечерам в отсутствии хозяина играл в его комнате на арфе? Ответ был настолько очевиден, что просто удивительно, как он не пришел мне на ум сразу. Бердянский записал музыку на магнитофон и включал его, когда хотел отвлечь внимание и держать остальных жильцов, и в первую очередь меня, в невидении. Оправдать свою недогадливость могу только тем, что использование современной, созданной людьми техники никак не вязалось у меня со старинными манерами и изысканным поведением двухсотлетнего вампира. Зима выдалась холодной и снежной. Я выходила из дома только за продуктами, да и то редко. Ульяна и Бердянский никогда не приходили ко мне с пустыми руками. Поэтому второй раз вдвоем с котенком мы выбрались на прогулку, когда наступила весна. Посадив зверька под пуховик, я пошла к реке. Долго стояла, вглядываясь в темную воду, по которой корабликами скользили льдины, и молчала. Котенок тоже смотрел на ледоход, высунув мордочку из-под пуховика. За месяц он подрос, окреп и сейчас являл собой образец кошачьей красоты. Так считали и Ули с Бердянским. Мишка пропал и лишь писал мне сообщение по мессенджеру. «Понятно, волка ведь ноги кормят. У Михаила такая работа, тут уж ничего не поделаешь». А Верину я больше не видела и знать о ней не желала. Я так и не смогла простить ее за тот подлый поступок, чуть не погубивший Севу. То, что она действовала по приказу дымного человека, в моих глазах ее не оправдывало. А еще через месяц, когда снег окончательно сошел, я услышала в магазине разговор местных бабушек-сплетниц. И касался он непосредственно меня, потому что они обсуждали строительство дома на месте недавно сгоревшего. Ни о каких сгоревших домах, кроме моего, я в поселке не знаю, поэтому на следующий день я отправилась по знакомому адресу и действительно застала на собственном участке бригаду рабочих, разбирающих то, что осталось от дома. бригади развали Гришей. Он был суров и неразговорчив. На мои слова о том, что это мой участок и мой сгоревший дом, Он лишь нахмурил густые черные брови и послал меня к своему руководству, которое, понятное дело, находилось в городе. Я вернулась домой, поругалась с котенком, который из вредности сделал кучу прямо посреди кухни, и написала Бердянскому, требуя от него объяснений. Ответа не последовало. Обидевшись, я занесла его в черный список и только после этого немного успокоилась. Спустя месяц у меня появился повод для скандала, который я с удовольствием устроила Грише и его бригаде. Явившись на место строительства, я увидела фундамент нового дома. Вот тут меня и понесло. Угрожая им всем, начиная от милиции, прокуратуры и заканчивая всадниками апокалипсиса, я потребовала разобрать фундамент, найти и вытащить все корни растущего здесь когда-то дерева вытащить и сжечь, но сначала показать их мне. А еще я потребовала план дома, потому что именно я его будущая хозяйка, и прежде чем что-либо делать, его нужно согласовать со мной. Я была настолько взмущена всем происходящим, что даже уговорила ворона нагадить на Гришу. Правда, он промахнулся и заляпал пометом не голову, а плечо бригадира. Впрочем, этого оказалось достаточно, чтобы, к моему мнению, прислушались. С большой неохотой строители начали выкапывать корни и сносить их в кучу. К вечеру на этом месте пылал огромный костер, посылая в небо необычные синие искры. А я понемногу успокоилась. Забрала у Гриши чертеж и пошла домой. Надо с котом его обсудить. Он и так, наверное, злится на меня, оставаясь так долго в одиночестве как бы снова из вредности не нагадил на самом видном месте. Прошло несколько дней. Строители работали на удивление быстро, без перекуров и проволочек. Дом рос, как на дрожжах. А Гриша перестал каменеть лицом при моем появлении. Спустя неделю меня ожидал сюрприз. Я застала на стройплощадке Сафрона Ивановича, спорящего о чем-то с бригадиром. Оказалось, что они беседовали о том, где лучше бурить скважину для воды. Я тут же встала на сторону Иваныча, понимая, что никто лучше его не знает, где может находиться вода. Следующий сюрприз ждал меня через месяц. Строители заканчивали крыть крышу. Я стояла в укромном месте и наблюдала за процессом глазами ворона. Пока, на мой неискушенный взгляд, все шло хорошо и тут к дому подъехала машина. Из нее вышел Михаил с каким-то сухощавым невысоким мужичком. Тихо беседуя, они направились к дому. Я выбралась из кустов и вышла на дорожку прямо перед ними. Мишка сначала растерялся, а потом радостно заулыбался и бросился меня обнимать, бормоча что-то вроде «Я к тебе заезжал, вокруг дома ходил, стучал, звонил, а ты здесь, в кустах, оказывается, прячешься». Я дождалась, когда он закончит оправдываться, и спросила. «Кто это с тобой?» «Ой!» — растерялся оборотень. «Это Иван Тимофеевич, лучший резчик по дереву. Я его привез, чтобы дом показать. Он взялся наличники изготовить». «В какой цвет планируете стены красить?» Тут же поинтересовался у меня великий резчик, даже не подумав, в отличие от Григория, демонстрировать мне свою значимость. «Хочу в сине-серой» как раньше было. «Удачно», — ответил мужичок, поглаживая небольшую бородку и полез в карман за блокнотом и огрызком карандаша. Мишка отвел меня в сторону и обиженно поинтересовался. «А что это ты мне совсем не радуешься?» «А чего это я предателем должна радоваться?» — ответила я. «Кто это предатель?» — возмутился Михаил, пытаясь увести меня подальше от рабочих. «Я тебе постоянно писал». «Вот и дальше пиши», — отрезала я. «Настик, ну так не пойдет», — закончил он. «Я жутко скучал, но приехать не мог. Зато я писал, каждый день писал. Что, ты с этим тоже спорить будешь?» «Ладно, не оправдывайся», — смягчилась я, потому что Михаил говорил чистую правду. «Как у тебя дела?» «Хорошо. А теперь еще лучше будут. Меня в отпуск отпустили». И он подмигнул мне. «Я здесь в поселке поселюсь и строителям помогать буду. Кто тут у них главный?» «Пойдем, познакомлю», — усмехнулась я. Наружные работы были завершены. Дом сиял новой краской и восхищал белоснежными кружевными наличниками. Работы шли в доме, куда меня не пускали, несмотря на все мои просьбы. Миша-Гриша, как называли двух непреклонных упрямцев остальные строители, держались уверенно и на провокации не велись. Они вручили мне кисточку и ведро с краской и отправили красить забор. За этим занятием меня и застал господин Бердянский, появившийся на моем участке в окружении ландшафтных дизайнеров, которые оказались очень шустрыми ребятами, и уже через неделю пустырь вокруг дома превратился в райский сад. Они даже умудрились посадить возле дома вместо сгоревшей при пожаре новую и такую же огромную березу, а для ворона, что было чистым подхалимажем, несколько кустов душистой сирени. Заработала система умного полива. Мне, судя по всему, больше не придется таскать шланги и ведра. Бердянский пообещал вернуться ровно через три недели, когда все будет закончено. Я поинтересовалась, почему именно тогда, но получила совсем не тот ответ, который ожидала. Гордый вампир обиженно заявил, что вносить друзей в черный список, по его мнению, подло, сел в машину и уехал. А мне не обидно было, когда он меня игнорировал. Прошло три недели, и я поняла, почему Николай Велиминович обозначил именно такой срок. Ведь ровно год назад я приехала в поселок, чтобы вступить в наследство. Ближе к обеду все, я, Уля, Сафрон Иванович, Миша и Бердянский, стояли перед домом. Я держала в руках кота. «Ты, девонька, ступай осторожно, не спеши. Кота, главное, не спугай. Он должен первым порог переступить. Примета такая есть». Кивнув, я стала медленно подниматься по ступеням. На верхней площадке обернулась и увидела устремленные на меня взволнованные взгляды. Подавила тяжелый вздох, распахнула дверь и осторожно поставила кота на крыльцо. «Иди!» Он замер, нервно подергивая хвостом, еле слышно мяукнул, а потом осторожно, словно пол мог в любую минуту исчезнуть, вошел внутрь. «Ура!» — завопил Мишка. «Коту дом понравился!» «Еще бы и хозяйке понравился», — пробормотала я, перешагивая порог. «Понравится!» — уверенно заявил Миша, входя в дом следом за мной. Он взял на себя роль экскурсовода и провел по всему дому, открывая двери в комнаты. Кстати, я немного поменяла устройство дома, и хоть на втором этаже по-прежнему было четыре комнаты, но теперь в каждой из них была отдельная ванная комната. Увидев арфу, я остолбенела и неожиданно, в первую очередь для себя самой, обняла Бердянского. Тот довольно улыбался, поглаживая меня по голове. Кстати, из черного списка я его давно убрала и извинилась. А что? Я могу и прощения попросить, если была не права. Обследовав весь дом и убедившись, что все на своих местах и выглядит просто замечательно, Мы вернулись в гостиную. Мишка с Ульяной тут же убежали к ожидавшей их машине. Оказывается, Улья наготовила кучу самой разной еды, и эти секретчики решили именно сегодня устроить новоселье. Под рассказы Сафрона Ивановича о рыбалке мы дружно расставили все на столе, когда вдруг раздался стук в дверь. «Я посмотрю». «Интересно, кто это мог пожаловать?» улыбаясь и оборачиваясь в сторону столовой, из которой доносились голоса и смех, я надавила на ручку, открывая дверь. Распахнула и остолбенела. На пороге стоял Сева. Но вместо того, чтобы кинуться ему на шею, я отступила назад и сдавленным голосом произнесла: "Что вам нужно? Это не мог быть Сева. Просто не мог быть, и все. Хотя он даже одет был так, как в нашу первую встречу. Белую футболку и черные джинсы. На левой руке кольцо, на груди цепочка. «Говорят, тут сдаются комнаты», — тихо произнес молодой человек, осматривая гостиную. Удовлетворенно кивнув, он остановил взгляд на моем лице. На губах была улыбка, Зеленые глаза сверкали, как драгоценные камни. Я отступила еще дальше от двери. Вы что, меня боитесь? Улыбка стала насмешливой. Нет, что вы? Пролепетала я, бросив взгляд на приоткрытую дверь в столовую, из-за которой тут же донесся Мишкин голос. Настик, куда ты пропала? Мы же тебя ждем. Я не понял. Красивая, словно нарисованная кистью бровь, удивленно приподнялась. «Почему этот лохматый нахал до сих пор называет тебя Настик? Я ведь его предупреждал!» Я быстро-быстро задышала, схватилась рукой за грудь, где бешено забилось сердце, охнула и бросилась к Севе. Он крепко обнял меня, шепча на ухо. «Я ведь говорил, что мы всегда будем вместе, до самой смерти, помнишь?» Поцеловаться нам не дали. Из кухни выскочил нетерпеливый Мишка, увидел нас, замер на несколько секунд, а потом бросился обнимать Севу. Я уже стала опасаться за сохранность костей Всеволода, когда появился Бердянский. Выплыл из кухни и остановился, довольно улыбаясь и разглядывая Севу. Клянусь, еще ни разу я не видела на губах вампира такой поотечески доброй и мягкой улыбки. Мужчины пожали друг другу руки, а потом все-таки обнялись под восторженные крики Миши. Уля смутилась, когда Сева расцеловал ее в обе щеки. А Сафрон Иванович даже прослезился от полноты чувств. Радостно переговариваясь, они направились на кухню, а мы с Севой на минутку задержались, чтобы поцеловаться. Кажется, я уже говорила, что этот парень целуется лучше всех на свете, и, судя по его взгляду, одними поцелуями он точно не ограничится запись аудиокниги произведена студией Ardis в студии в две тысячи двадцать пятом году читала шамаева софья